Глава 19. Потом началась история с водой. Через несколько дней обычная чистая и вкусная вода в колодце сделалась коричневатой, цвета торфа, и приобрела какой-то странный привкус, какую-то жжённую горечь, словно в колодец попали гниющие листья. Пару дней мы не обращали внимания, но вода становилась всё гаже. Даже мать, приступ которой уже пошёл на убыль, это заметила. "Видно, что-то в воду попало", сказала она. Мы уставились на нее с привычной безучастностью. — Пойду взгляну, — решила мать. Внешне с завидной стойкостью мы замерли в ожидании разоблачения. — Ничего она не докажет, — храбрясь говорил Кассис. — Она не поймет. Рен в слезах конючила. — Поймет, поймет. Все найдет и все поймет. Кассис яростно закусил кулак, как будто сдерживая крик. — Почему ты не сказала, что там в пакете кофе? — простонал он. «О чем ты думала?» И я повела плечами. Единственное из всех я хранила спокойствие. Разоблачение не состоялось. Мать вернулась от колодца с ведром сухих листьев и объявила, что вода чиста. «Верно, просто реку вздуло, вот и нанесло», — сказала она даже как-то весело. «Уровень упадет, снова вода станет чистая. Вот увидите». Она снова заперла деревянную крышку на колодце, а ключ повесила к себе на пояс. У нас пропала возможность самим проверить. Должно быть, свёрток упал на самое дно, предположил в конце концов Кассис, он ведь тяжёлый был, тяжёлый. Пока колодец не пересохнет, она туда не доберётся. Мы решили, что такое вряд ли случится, а к лету на дне колодца пакет превратится в сплошное месиво, пронесло. сказал Кассис.